Глава 23. Волчий брат. С самого начала Перрин отдавал себе отчет, что путешествие в Кеймлин будет далеко неспокойным и безмятежным, раз началось оно с требования Эгвейн, чтобы они по очереди ехали верхом на Беле. Еще неизвестно, как далеко придется идти до цели, заявила она,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 скривила ее губы. В таком случае, судя по голосу, она готова была вот-вот засмеяться, но на лошадь все-таки села. Что-то негромко буркнув, Террин повернул в сторону от реки. В преданиях предводителям никогда не приходилось сталкиваться с подобным отношением к себе. Эгвен все время удавалось настоять на пересменке, и как бы ни пытался он пропустить свою очередь, Она насмешками загоняла Перрина в седло. Стройному и хрупкому не по плечу кузнечное ремесло. А Белла не такая крупная лошадь, чтобы быть подстать Перрину. Каждый раз, когда он ставил ногу в стремя, космоты кобыла оборачивалась на него с укоризненным видом. Он готов был в этом поклясться. Может, и мелочи? Но они-то и раздражали. Вскоре он... Вздрагивал, когда бы Эгвен не заявляла. «Твоя очередь, Перрин!» В преданиях предводители вздрагивали редко, и их не изводили насмешками. Однако, — рассудил Перрин, — им никогда не выпадало иметь дело с Эгвейн. В путь они отправились со скудным запасом хлеба и сыра, который к концу первого дня весь и вышел. Пока Эгвейн разводил костер, Перрин поставил силки на кроличьих тропках. Тропки выглядели старыми, но все же попробовать поохотиться стоило. Закончив с он решил, пока день совсем не угас, проверить свою прощу, выяснить, по-прежнему ли тверда с ней его рука. Хотя им и не попадалось на глаза никакой живности, но, к своему удивлению, почти сразу же юноша спугнул тощего кролика.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 При первых же его словах Эгвен чуть не подскочила, резко обернувшись к нему лицом, прижимая ладонь к горлу. — Ты... ты напугал меня? — Мне повезло, — сказал Перрин, демонстрируя кролика. — Давай-ка кремень и огниво. Сегодня, по крайней мере, мы поедим как следует. — У меня нет кремня, — негромко произнесла девушка. — Он был у меня в кармане, и я потеряла его в реке. — Тогда как? Там, на берегу, это было так легко, Перин. Ну, так, как показала мне Морейн Седай. Я просто потянулась, и она сделала жест, как будто хватало что-то, затем вздохнула, и рука ее бессильно упала. А теперь у меня ничего не получается. Перрин взволнованно облизал губы. — Это сила? Девушка кивнула, и он ошеломленно уставился на нее.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 и ускорять шаги, пока юноша с девушкой не углублялись в заросли, где, казалось, никогда не ступала нога человека. В снах Перрина терзали видения, наводящие ужас кошмары. Ему являлся балзамон, гонявшийся за ним по лабиринтам, преследующий его, но, насколько помнил Перрин, они ни разу не сталкивались лицом к лицу. Да и само по себе путешествие давало достаточной пищи для...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 — взволнованно произнесла Эгвейн. Она вся подалась вперед, сделала глубокий вдох. — Костер для стрепни. Кто-то готовит ужин. Кролика жарит. — Может быть, — осмотрительно сказал Перрин, и ее радостная улыбка увяла. На смену проще у парня в руках появился хищный полумесяц боевого топора. Пальцы Перрина то и дело поудобнее перехватывали толстую рукоять.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 С тушек то и дело срывались капли сока и с шипением исчезали в пламени. От запаха жареного мяса, такого близкого, рот у Перрина наполнился слюной. — Что? Слюнки текут. Человек открыл один глаз и взглянул туда, где прятался Перрин. — Ты и твоя приятельница, можете тоже присесть здесь и перекусить? Я не заметил, чтобы за последние пару дней выходь... Раз как следует поели. Перрин в нерешительности помедлил, потом неторопливо встал, по-прежнему крепко сжимая топор. — Вы два дня за нами следили? — мужчина издал приглушенный смешок. — Да, я следил за тобой и за той хорошенькой девушкой. Все помыкает тобой, словно петухом недомирком, верно? — По большей части слышал тебя. —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 Учу или они отнюдь не троллочий костер. Перрин сунул рукоять топора петлю и громко позвал. — Эгвейн, все в порядке. Это и вправду кролик. Протянув руку, он прибавил нормальным тоном. — Меня зовут Перрин. Перрин Айбар. Мужчина посмотрел на его руку. И лишь потом неловко, будто непривычный к такому обычаю, пожал ее. — Я... Илайас, Илайас Мачира. Челюсть Перрина отвисла, и он выпустил, почти бросил ладонь Илайаса. Глаза мужчины были желтыми, желтыми, как блестящее полированное золото. Какое-то воспоминание шевельнулось в глубине памяти Перрина, потом оно исчезло. Но одно Перрин сумел сейчас сообразить — глаза всех виденных им троллоков были почти черными. Из-за деревьев, осторожно ведя в поводу Белу появилась Гвейн. Она обмотала уздечку вокруг одного из сучьев пониже, и, когда Перрин представил ее Илаису, что-то вежливо пробормотала, но ее глаза не отрывались от кроликов. Похоже, она не заметила, какого необычного цвета глаза мужчины.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 Брови ее холодно приподнялись, когда Элаэс захохотал во все горло, запрокинув голову. Перин уставился на него, не донеся кроличью ножку до рта. «Кеймлин!» — прохрипел, когда наконец-то смог заговорить Элаэс. «Тем путем, что вы идете, тем путем, в том направлении, в каком топаете последние два дня, вы пройдете мимо Кеймлина. К северу от него миль на сто, если не больше».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 Заржала Белла и стала рваться с привязи. Берин пристал. В темнеющем лесу вокруг них появились какие-то тени. Белла задергалась с пронзительным ржанием, вставая на дыбы. «Успокойте кобылу», — сказал Илаяс. «Они не причинят ей вреда. И вам тоже, если вы останетесь на месте». В свет костра вступили четыре волка, лохматые, ростом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 Вот что он раньше пытался вспомнить. Настороженно следя за волками, улегшимися у костра, Перрин потянулся к топору. — Я бы этого не делал, — заметил Элаэс. — Если они почуют, что ты задумал плохое, их дружелюбию конец. Перрин увидел. Все четыре волка, не мигая, смотрят на него. У него возникло ощущение, что все волки там, за деревьями, тоже смотрят на него.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 Что могут означать их имена? Несмотря на всю резкость мужчины, Перин подумал, что Илайс рад выпавшей ему возможности перемолвиться с другим человеком. По крайней мере, похоже, разговаривает он с охотой. Перин разглядел, как в свете костра блестят волчьи клыки, и решил, что продолжать разговор с Илайсом – вовсе неплохая мысль. Как? —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 Мехолоскутный плащ улегся на бок, опершись на локоть и выжидающе посмотрел на путников.